Глава пятая. Микеланджело Буанаротти. Микеланджело Буанаротти родился 6 марта 1475 года, вторым из пяти сыновей в тосканской деревушке Капрезе, недалеко от Ретцо. Отец мальчика, Лодовико Буанаротти, был мэром итальянского городка Капрезе и являлся отпрыском благородного рода. Дед и прадед Микеланджело считались преуспевающими банкирами, но родители жили бедно. Статус мэра не приносил отцу больших денег, но физическую работу он считал унизительной. Через месяц после рождения сына срок службы Лодо Вико на посту мэра подошел к концу, и семья переехала в родовое поместье, находящиеся во Флоренции. О своей матери, Франческе Динерри ди Миниато дель Сиена, рано вышедшей замуж и умершей от истощения частыми беременностями в год шестилетия Микеланджело, художник ни разу не упомянул в своей переписке с отцом и братьями. Не имея возможности воспитывать многочисленное потомство, Лодовико Буонаротти вынужден был отдать сына кормилице в семью Тополино, где мальчик научился разминать глину и владеть резцом раньше, чем читать и писать. Вскоре его отец женился повторно, на Лукреции у Бальдини, и было принято решение отдать мальчика в школу Франческо Галатеа да Урбино. Большую часть своего времени юный художник проводил за срисовыванием икон и фресок и общением с художниками, не проявляя к учебе особого интереса. Понимая, что обучение ребенка результатов не принесет, и смиряясь с его наклонностями, отец отдал Микеланджело в мастерскую к Доменико Герландайо, где он ознакомился с основными материалами и техниками исполнения. Его скульптурное видение окружающей среды четко можно увидеть в его карандашных работах, копиях с произведений Джотто и Мазаччо. В мастерской Герландайо Микеланджело пробыл недолго, так как мечтал стать воятелем, и перешел в художественную школу к Бертольдо ди Джованни, существовавшую под патронатом Лоренцо Медичи. где занимался рисованием со старых гравюр, а также копированием, достигнув в этом больших успехов. Молодого художника заметил Лоренцо Великолепный и оказал ему покровительство, введя его в свой неоплатонический кружок философов и литераторов Марсилио Фичино, Анжело Полициано, Пико де Ла Мирандало и других. При дворе Медичи Микеланджело находился с 1490 по 1492 год. Возможно, в этот период были созданы Мадонна у лестницы и Битва кентавров. Эти первые барельефы свидетельствовали о том, что юный мастер наделен необычайным даром, и его ожидает блестящее будущее. В этих работах уже вырисовываются главные черты искусства Микеланджело — монументальность, пластическая мощь и драматизм образов, благоговение перед красотой человека. После смерти Медичи в 1492 году Микеланджело вернулся домой. В 1494-1495 годах Микеланджело жил в Болонье, где создавал скульптуры для арки Святого Доминика, а в 1495 году вернулся во Флоренцию, спасаясь от гражданских беспорядков, возникших в результате правления Савонаролы, Микеланджело переехал из Флоренции в Венецию, затем в Рим. В течение пяти лет жизни в Риме он создал первые свои знаменитые работы скульптуры Вакх и Пьета в соборе Святого Петра. В 1500 году по приглашению граждан Флоренции Микеланджело с триумфом вернулся в этот город. В 1501 году Микеланджело получил от правительства республики заказ на создание статуи Давида, установленная на главной площади Флоренции рядом с ратушей Палаццо Веккио, ныне заменена копией. она должна была стать символом свободы республики. Три последующие года он самозабвенно работал, почти не выходя из своей мастерской. В 1504 году монументальная статуя обнаженного Давида предстала на суд публики. Одновременно в 1501-1505 годах Микеланджело работал и над другим заказом правительства, картоном к фреске «Битва при Кашине», которая вместе с росписью Леонардо да Винчи «Битва при Ангиари» должна была украсить зал Палаццо Веккио. В 1506 году оба картона были выставлены для обозрения. Однако фрески так и не были написаны. Картон «Битва при Кашине», ценившийся современниками больше всех других произведений Микеланджело, погиб. Он был разрезан на части и разошелся по разным рукам, пока последние его куски не исчезли бесследно. В Азаре, видевший некоторые его части, писал, что, цитата, «то было скорее творение божественное, чем человеческое». Конец цитаты. В 1505 году папа Юлий II повелел Микеланджело вернуться в Рим, поручив ему работу над своим надгробием. Проект Микеланджело предусматривал создание величественного, свободно стоящего мавзолея, украшенного сорока огромными статуями. В течение более чем 30 лет бесчисленные осложнения, связанные с этой гробницей, составляли трагедию в жизни Микеланджело. Проект неоднократно менялся и полностью перерабатывался уже после смерти Юлия II, пока в конец измученный художник занятый на склоне лет другими заказами, не согласился на уменьшенный вариант гробницы, установленный в церкви Сан-Пьетро-Ин-Винколи. Она включила в себя Моисея и шесть статуй, выполненных в начале 1540-х годов в мастерской Микеланджело. Четыре незаконченные статуи рабов, первоначально предназначавшиеся для надгробия, дают представление об этой грандиозной работе. Быстрое охлаждение Юлия II к этому замыслу и прекращение финансирования работ вызвало ссору мастера с папой и демонстративный отъезд Микеланджело во Флоренцию в марте 1506 года. В Рим он вернулся только в 1508 году. К сожалению, существует мало сведений о ранних живописных работах Микеланджело. Единственная законченная им и сохранившаяся картина — «Тондо. Святое семейство», созданное около 1507 года, в молодые годы, до начала работ в Сикстинской капелле, вероятно, по случаю брака флорентийских Нобелей, Аньоло Дони и Маддалены Строцци в 1504 году. Картина как нельзя лучше иллюстрирует тезис Микеланджело, о том, что наиболее совершенная живопись — та, что напоминает скульптуру. В 1508 году Микеланджело получил от Юлия II новый заказ на роспись Сикстинской капеллы. Это самый грандиозный из осуществленных замыслов Микеланджело. Согласно первоначальному замыслу, на плафоне предусматривалось изобразить в соответствующих люнетах Лишь двенадцать апостолов и самые обычные орнаментальные украшения. Отвергнув предложенный ему проект с фигурами апостолов в боковых частях свода и с орнаментальным заполнением его основной части, Микеланджело разработал собственную программу росписей, до сих пор вызывающую различные толкования. Роспись громадного свода, перекрывающего обширную папскую капеллу, Включает в себя девять больших композиций в зеркале свода на темы «Книги бытия. От сотворения мира до всемирного потопа». 12 огромных фигур сивил и пророков в боковых поясах свода. Цикл «Предки Христа» в распалубках и люнетах. 4 композиции в угловых парусах на темы чудесного избавления иудейского народа. Создание этой росписи было для художника мучительным и сложным. Ему приходилось самому строить леса, работать лежа на спине. В 1516 году папа Лев X Медичи поручил Микеланджело разработать проект фасада церкви Сан-Лоренцо во Флоренции, построенный в XV веке Брунеллески. Микеланджело хотел сделать фасад этой приходской церкви рода Медичи зеркалом всей Италии, но работы были прекращены из-за недостатка средств. В 1520 году Джулио Медичи, будущий папа Климент VII, поручил Микеланджело превратить новую сакристию церкви Сан-Лоренцо в грандиозную усыпальницу рода Медичи. Работа над этим проектом, прерванная восстанием против Медичи 1527-1530 годов, не была завершена к моменту отъезда Микеланджело в Рим в 1534 году. Выполненные им статуи были установлены только в 1546 году. В годы работы во Флоренции в 1520-1534 годах Сложился стиль Микеланджело-архитектора, отличающийся повышенной пластичностью и живописным богатством. Смело и неожиданно решена лестница библиотеки Лауренциана, напоминающая своей формой поток лавы, символизирующий поток мыслей. Переезд Микеланджело в Рим в 1534 году открыл последний драматический период его творчества, совпавший с общим кризисом флорентийско-римского возрождения. Микеланджело сблизился с кружком поэтессы Виттории Колонна. Идеи религиозного обновления, волновавшие участников этого кружка, наложили глубокий отпечаток на его мировоззрение этих лет. В колоссальной фреске «Страшный суд» на алтарной стене Сикстинской капеллы Микеланджело отступает от традиционной иконографии, изображая не момент свершения суда, когда праведники уже отделены от грешников, а его начало. Христос, карающим жестом поднятой руки, обрушивает на наших глазах гибнущую Вселенную. Трагическим пафосом проникнуты и последние живописные работы Микеланджело. Фрески Распятие апостола Петра и падение Савла. Поздняя живопись Микеланджело оказала определяющее влияние на формирование маньеризма. Драматическая сложность образного решения и пластического языка отличает поздние скульптурные работы Микеланджело: Пьета с Никодимом и Пьета Ронданини. В последний римский период написано большинство из дошедших до нас почти 200 стихотворений Микеланджело, отличающихся философской глубиной мысли и напряженной выразительностью языка. В 1546 году Микеланджело был назначен главным архитектором Собора Святого Петра, строительство которого было начато Браманте. успевшим возвести к моменту смерти четыре гигантских столба и арки Средокрестия, а также частично один из нефов. Микеланджело вернулся к центрическому плану Браманты, одновременно укрупнив все формы и членения, придав им пластическую мощь. Микеланджело успел при жизни закончить восточную часть собора и тамбур огромного купола, возведенного после его смерти Джакумо де Лапорта. Вторым грандиозным архитектурным проектом Микеланджело стал завершенный только в XVII веке ансамбль Капитолия. Он включает перестроенный по проекту Микеланджело средневековый дворец сенаторов, ратушу, увенчанный башенкой, и два величественных дворца консерваторов с одинаковыми фасадами, объединенными мощным ритмом пилястров. Установленная в центре площади античная конная статуя Марка Аврелия и широкая лестница, спускающаяся к жилым кварталам города, довершили этот ансамбль, который связал Новый Рим с расположенными по другую сторону Капитолийского холма грандиозными руинами Древнего Римского форума. Что касается личной жизни Микеланджело, то он никогда не был женат и не имел детей. Единственной женщиной, с которой связывают имя Микеланджело, была поэтесса Виктория Колонна. По свидетельствам современников, Микеланджело был замкнутым и погруженным в себя человеком, подверженным внезапным вспышкам гнева. Он был почти аскетом, поздно ложился и рано вставал. Говорили, что часто он спал, даже не снимая обуви. Микеланджело умер 18 февраля 1564 года в Риме, не дожив совсем немного до 89 лет. Свидетелями его смерти были Томмазо Кавальери, Даниэле да Вольтерра, Диомеде Леоне, врачи Федерико Донати и Герардо Фиделиссими, а также слуга Антонио Францезе. Папа Пий IV собирался похоронить Микеланджело в Риме, построив ему гробницу в соборе Святого Петра. 20 февраля 1564 года тело Микеланджело было временно возложено в базилике Санти-Апостоли. В начале марта тело Микеланджело было тайно перевезено во Флоренцию и торжественно погребено 14 июля 1564 года в францисканской церкви Санта-Крочи, недалеко от могилы Маккиавелли.